потому что через три дня или через неделю станет понятно, придумал я себе романтическое томление или сие от меня не зависит. Иначе впору ожидать от себя глупостей, а не хочется. Так на что способен мужчина на стадии влюбленности? Да на что угодно. Один знакомый оставил жену с грудным ребенком. Другой знакомый ушел от жены, у которой только что обнаружили рак. Еще один ввязался в очень сомнительный бизнес. Хотелось красиво ухаживать, а не на что было. Это, так сказать, самые яркие и типичные эксцессы. Именно это пересказывают друг другу, как свежий анекдот, изумленные окружающие. Пылко влюбленный готов рвать не только все обязательства, но и все связи. Друзья, коллеги, ближний круг, как раз пребывающие в недоумении по поводу его кунштюка, всех к черту. В маленькой съемной квартире со случайной сборной мебелью он начинает свою новую жизнь практически в одиночестве, вдвоем с любимой. Не страшно, впереди новая жизнь. Именно бесстрашие является основной отличительной чертой свежевлюбленного мужчины. Бесстрашие и, если честно, немного безответственности. Но это, повторяю, зависит от того, что сам человек готов себе позволить. У меня есть друг не очень разговорчивый что касается личных обстоятельств, к некоторой далеко не полной откровенности дает основание наше с ним двадцатилетнее знакомство. Однажды он встретил женщину, хотите верьте, хотите нет, встретил в театре, случайно разговорились, вот уже действительно любовь выскочила как из-под земли. Они отправились поужинать, и тут выяснилось, что пленившая его женщина кормящая мама. Дочке полгода, мужа нет, там какая-то непонятная драма. Женщина он описывал в сказочных тонах: умница, самостоятельная, гордая, машину водит. Красоты, говорит, сказочной, но не броской. Понятно, втюрился. Короче, мой друг обезумел. Он звонил ей по нескольку раз в день, в том числе из дальней командировки. Он специально проезжал мимо ее дома, чтобы постоять под окном и увидеть ее тень за занавеской. И это в сорок лет. Он пытался за ней ухаживать, как умел. В общем-то, ничего нового тут не придумаешь, оставаясь в рамках сдержанных приличий. И главное, сразу объявил ей о серьезности намерений, не кавалер облака в штанах. Мне казалось, мой друг достоин того, чтобы на него обратили благосклонное внимание, Презентабельный, не дурак, не нахал, в мир образованный, не без чувства юмора, крепко стоящий на ногах и, внимание, свободный. По недостатку опыта я был уверен, что такое редкое сочетание обстоятельств автоматически дает шансы на успех. Ничего подобного. Его разве что терпели. Будь случай попроще, он, вероятно, сумел бы осаждать крепость настойчивее. Но ему не нужен был банальный пересып, как мы когда-то с вами говорили, романтическое приключение. Он был именно влюблен, что в его понимании исключало компромисс. Наконец он пришел к выводу, что любимая женщина начинает им тяготиться. Он позвонил раз, ему пообещали перезвонить.